Глава сороковая. Давно я так истошно не кричала, что даже уши заложила. Но больше не от боли, а от неожиданности. Я вообще всегда была пугливой, а тут такой инцидент. Но мой визг быстро сменился ужасом, когда Минаев буквально вскочил со своего стула и как ураган кинулся на побелевшую вмиг девушку. А я сразу позабыла и о боли, Я об испуге за себя. Минаев зажал ее хрупкие плечи, вцепился, как клещ. Затряс, как тряпичную куклу, и, глядя ей прямо в глаза, начал говорить такие отвратительные вещи, что у меня по спине прошелся холодок. С таким тоном, что, будь я на ее месте, я бы посидела от страха. И это безобразие немедленно нужно прекращать. Не доводить до жестокого скандала. А он явно назревал. «Артур Леонидович, прекратите! Вы ее пугаете!» Восклицаю, вскочив с места, дергаю его за рукав. Ноль эмоций. Он так и продолжал трясти, чуть ли не теряющую сознание, ревущую Иру. «Она не виновата, я сама случайно задела ее. Ну прекратите же вы!» Кричу немного громче. Бью его по спине, что из силы. И только это помогает обратить на себя внимание. Он промаргивается пару раз. Смотрит на меня затуманенным взглядом. Его тоже трясет. Большая грудь ходуном ходит. А лицо немного покраснело от ярости. Вновь смотрит на Иру. Я же вижу, как он сильно сжимает ее плечи. Синяки ей обеспечены, как и ночные кошмары. «Принеси аптечку, тварь!» Кричит и, наконец-то, отпускает несчастную. Прикрикивает и на меня. «А ты сядь на место!» Я бы возмутилась, не будь он в таком состоянии. Сажусь, как он и приказал, прижимая руку к груди, в которой сердце бьется в сумасшедшем ритме. «Мама дорогая, как же страшно!» «Я даже не ожидала, что у него такой взрывной характер». Раньше такого не было. Он казался спокойным и рассудительным, не считая, когда выпьет. Не дай Боже обратить на себя его истинный гнев. Минаев, немного придя в себя, садится на свое место, берет мою руку и начинает оценивать ущерб. Кожа немного покрасневшая, но о боли я даже не думаю, так как меня очень смущает его внимание и то, с каким трепетом он гладил мою руку с минуту. Его настроение от разъяренного быка до нежного мужчины меняется чрезвычайно быстро. «Сильно болит?» — скрипучим голосом. «Я могу отвезти тебя в больницу!» — хмурит брови, не отрывая взгляда от моей руки. «Не очень, правда». Смущаюсь еще сильнее, когда он подносит мои пальцы к своим губам и целует каждый из них. «Все нормально?» «Нет, нет, ненормально». «Что с моей рукой делает этот странный мужчина?» Еще минуту назад кричал так, что волосы становились дыбом, а сейчас стал необычайно ласков. «Он маньяк? Психически неуравновешен?» «Дурочка ты, Ева!» Выдыхая тяжело, «Если тебе делают больно, ты должна сделать в разы больнее в ответ и так, чтобы противник понял, что тебя трогать больше не стоит». «Ни одна сука не стоит твоих страданий». В его словах есть доля правды. Но, в общем, я не согласна, потому что сделано из другого теста. Что мне нужно было делать в этой ситуации? Накричать на Иру или накинуться с кулаками? «Это правда случайность», — отвечаю и одновременно решаю выдернуть руку из его лап. Но сделать это не получается. Он держал аккуратно, но крепко. Теперь у тебя есть я. Я смогу быстро поставить всех на место, и ты не должна никого покрывать. Люди будут пользоваться твоей добротой, призадумалась. Ведь порой так и случалось. Но не могла переделать свой достаточно мягкий и спокойный характер. Не понимая, почему же в этом мире плохо быть хорошей. Все это время Минаев не сдвигается ни на миллиметр, и меня не отпускает. А когда приносят аптечку, то он сам намазывает мазь на мою руку, а после перебинтовывает. Умело, однако, со знанием дела. Очень аккуратно, чтобы не сделать больно. И это так необычно. Такой здоровяк, повидавший жизни, заботится о молодой девушке. Я была удивлена и не могла поверить, что он может быть таким разным, грозным, властным, внимательным. Наши гляделки разрушила вошедшая женщина, что была чуть ли не в слезах. Одна из наших поварих. «Хозяин, простите эту идиотку. У нее мать больная, после второго сердечного приступа. Подруга моя старая, деньги нужны, не увольняйте». Смотрит на него, как на бога, что, впрочем, неудивительно. «Я ее накажу, будет неделю полы драить, до да поздней ночи работать, но не прогоняйте». Тело мужчины вновь напряглось, а лицо словно заострилось, что было плохим показателем. Он вновь стал черствым. «Она ошпарила мою женщину. А если попала бы на лицо?» — прорычал. «Пошла он отсюда!» Женщина испаряется в момент, но я успела заметить, как сильно она опечалилась, зная, что не проникся. Меня же сильно задели ее слова. Она так за нее заступилась, как за дочь. Это вызывает уважение. Неужели из-за моей неосмотрительности пострадают люди? Нет, я не могу этого допустить. Моя ошибка, и я ее исправлю. Точка. Получится ли? Не выгоняйте ее. Прошу робко, смотря на мужчину умоляюще. Замечаю, что он не в самом хорошем расположении духа. «Не понял». «Но мать же больная, она не виновата, это же я ее задела». Вцепляюсь в его руках. «Прошу, разве так можно увольнять ее? Она же ваша». Заикнулась, но продолжила. «Любовница». Что-то в его лице вновь изменилось, словно пелена спала, и он встает со своего места, возвышаясь огромной ледяной глыбой. «Перестань это делать, немедленно». «Делать что?» В непонимании хлопаю ресницами. «Думаешь, состроишь невинное личико и можешь веревки из меня вить?» Чуть ли не выплевывает агрессивным тоном. «Ева, я не мальчишка, что за кусок пизды подставит шею, а взрослый мужик со мной хлопание ресницами не прокатывает, запомни!» И он уходит. Больше за этот вечер я его не видела» но заметила, как отъехала его машина, и внутри он был один. Мужчина-загадка. Интересно, как он представляет нас вместе, когда я просто его не понимаю. Мы совершенно разные. Я еще много об этом думала перед сном, прислушивалась к своему сердцу и слушала голос разума. Точно не хотела ему рожать. Все хочется по любви, по обоюдному согласию, а не вот так, по приказу. Конечно, я заметила за собой, что он мне немного импонирует, но что конкретно мне в нем нравится, я не скажу. Есть у него определенные шарм, но этого недостаточно, чтобы рассматривать его как любимого. Нет, все так сложно, что хочется завыть в голос, что я и делаю, зарывшись в подушку.